«Беги, Александр!» — взволнованный голос шептал прямо в ухо. Златко показалось, что он будто очнулся. Что произошло? Улочки Стонхерма исчезли, и вокруг парня, непонятно как, буквально за миг выросли палатки и расположились люди, в основном раненые. Совсем близко сидел молодой мужчина с открытым располагающим лицом и слишком длинной челкой было такое впечатление что он просто не успел подстричь волосы перед отправкой сюда а здесь уже было не до этого зладко быстро понял куда попал это военный лагерь после битвы может не сразу после но он и безусловно имело место совсем недавно вот и он вернее тот в чьем теле находилось сознание синекрылова ранен берин отчетливо чувствовал боль что ты такое говоришь николас Как-то обессиленно произнес раненый. Но упрек не охладил пыло того, кого назвали Николасом. Он явно был на дружеской ноге со своим собеседником. «Александр, подумай!» Горячим шепотом продолжил офицер. Форма не оставляла сомнения в карьерной принадлежности говорившего. «Александр! О, боги! Значит, теперь я Александр!» «Как звучит-то? Еще немного, и я усомнюсь в своем рассудке!» Интересно, если я тут, то где мое тело? Сколько оно может существовать без души? И почему меня сюда занесло? Мысли повторялись, но понять юношу можно. Не каждый день с ним подобное происходит. А остальные? Их тоже? Или это мне так везет? Как же плохо, когда не знаешь, что с ребятами. Еще хуже, что сделать толком ничего нельзя. Гоблин. А ведь Александра убили на той войне. Вернее, он пропал без вести. Так, подождите. А если его действительно убили, то что будет со мной? Гоблин. Вот же гоблин. Надо срочно выбираться из этой передряги. Почему я здесь? Может, я могу его спасти? Его и его любовь. Я же чувствую, как горит его сердце. От любви к той девушке, которой я доставлял книгу. Что же за книга? Интересно, лучше быть мальчиком на побегушках или благородным офицером, которого скоро убьют. Нет, что-то умирать не хочется. Из мальчика посыльного можно вырасти в уважаемого человека. Пусть происхождение не купишь, но титул можно заслужить. Да и просто стать достойным человеком. Чем плохо? Живет же как-то Ива и не переживает по поводу своего, мягко говоря, невысокого происхождения. Или переживает. Да ну, я бы заметил. Вот то, что отца по сути нет, это да, это ее иногда ранит. Правда, как она говорит, сейчас уже нет, но до недавнего времени. О чем я вообще думаю? Вот же попал. Так, надо тебя спасать, приятель. Тебя там любимая ждет. А она не из тех девушек, что поплачут и забудут. Увы, она тебя любит так, что силой ее любви посмотри, чего сотворила. Вот и друг твой согласен. Эта война уже проиграна. Мы ничего не можем противопоставить такой магии. Пока наши волшебники разберутся, да что-нибудь придумают. А нам каждый день идти в бой, впереди своих отрядов. Сколько офицеров цвет нашей страны уже выкосила — И чего ради? Я боюсь даже думать, как много наших знакомых мы досчитаемся если все же вернемся с этой войны. — А ты? Ты же должен был в скором времени демобилизоваться из армии и жениться. У вас ведь уже все готово было к свадьбе. Подумай, что сейчас происходит с твоей девочкой. Ты же обещал Анастасии, что вернешься. Мужчина вздохнул. — Да, он обещал. — Да. «Я обещал», — повторил Александр, будто эхо собственных мыслей. «Никогда не думал, что сама жизнь может поставить в такие условия, что нельзя будет выполнить обещанное, не нарушив другую клятву». «Николас, мы же присягали. Королю и стране. Ты помнишь, какие клятвы мы давали, когда стояли перед гордым стягом его величества, и наш государь смотрел на нас? Мы клялись защищать его» и выполнять его волю, как это делали наши отцы и деды. И все наши привилегии, они дарованы только от того, что однажды наш король поверил нам. Пришло время отдать этот долг. Как я могу бросить все сейчас и сбежать, как последний трус? Кто я буду без чести? Подумай, как жить с этим? Знать, что покинул своих солдат и предал своего короля, испугавшись вражеской магии. «Николас, неужели ты не понимаешь? Есть вещи, которые невозможно отбросить, оставшись при этом собой. Я не буду тебе повторять, но я всегда гордился тем, что верой и правдой служу его величеству и считаю, наше происхождение накладывает определенные обязательства. В первую очередь поступать так, чтобы потом не стыдиться того, что собственные идеалы не выдержали настоящей проверки нет я тебе этого не скажу как и не скажу того что если сбегу я стану изгоем и никогда не смогу вернуться на родину и жениться на анастасии в противном случае мне придется ее обречь на жизнь в скитаниях и нищете ибо инова брак с предателем лишившимся положения дохода и связей не сули что за жизнь нас ждет я не столь могучий воин, чтобы хорошо зарабатывать наемникам. И будет ли это означать, что рисковать мне придется меньше, чем сейчас? А что я еще умею? Мое образование хорошо для бесед в салонах, но не для жизни за пределами этого круга. Да, я не буду тебе ничего такого говорить, потому что это мы бы, возможно, пережили, скажу другое. Есть долг, и его надо выполнять. Не по какой-либо причине а просто потому, что нельзя иначе. Я мужчина и офицер. Я давал клятву, и мне доверяют. Не только те, кто стоит выше, но и мои солдаты. Как я их брошу здесь? И что ты предлагаешь? Коллективно здесь умереть? Уведи их с собой, если ты такой щепетильный. Николас, я не могу их увезти отсюда потому что тогда под двойной удар попадут те полки, что стоят за нами и рядом. Впрочем, речь сейчас не о них, а о долге. Долге и чести. Предать первое — лишиться второго. А это немыслимо. И дело даже не в моем происхождении, хотя и оно обязывает меня защищать моих людей, а в том, что бросить сейчас все — это подло, и так нельзя. Златко почти физически ощущал, как трудно дается Александру каждое слово. Но Николас был его другом, и он имел право на объяснение. Но как же тяжело выражать все это. Долг, благородство и честь — это не те качества, о которых истина, обладающий ими, может цветисто разглагольствовать. Их нельзя объяснить словами. Истина заключается в том, что ты просто идешь и делаешь то, что должен и не можешь иначе. Но как это объяснить? Разве я смог бы бросить наш замок и его защитников, даже если ситуация была бы совсем безнадежная? Смог ли уйти тайными ходами, зная, что мое бегство спасет мою жизнь, а их лишь ослабит? Немыслимо. Вместе с ними я стоял бы на стене до последнего надеясь на чудо и придумывая, что еще можно сделать. Смог бы я бросить ребят? если бы казалось, что слишком опасно. Конечно, тут примешивались дружеские и родственные чувства. Но, гоблин, побери. Если бы это был другой замок, который Златко должен был бы защищать, или иная компания, которая доверилась ему, тогда что? Бросил бы он их? Ответ был однозначный. Когда-нибудь он тоже принесет присягу, и появится долг, как у Александра. И что тогда? Тоже будет в каждой битве рассуждать: сбежать или не сбежать? Нет, нет, и нет. Благородство? И оно, но более порядочность. Алекс, в отчаянии взвыл Никола, сбарясь с собой. Слова друга задели его, но он жадно, до дрожи в теле, жаждал спасти этого невозможного человека, защитить хоть как-то. Но ситуация такова, что ты почти ничего не в силах сделать. Подумай о Насте. Ты представляешь, что она сейчас чувствует? Ты думаешь, она не знает, что тут происходит? Уверен, она в курсе событий. Да и просто сердце не обманешь. Ты можешь представить, что сейчас с ней творится. Неужели она недостаточно страдала? А подумай о том, что с ней будет, если тебя убьют. Это же твоя девочка. Твоя возлюбленная. Та, которую ты обещал назвать своей женой. Та, которая отдала тебе свое сердце. Эта проклятая война убьет вас обоих. Только тебя быстро, а она будет умирать долгие годы. Каждый день, каждую минуту этих бесконечных лет. Если ты не думаешь о матери, то подумай об Анастасии. Она самая любимая, бесценная для тебя существо и ты сделаешь это с ней? Николас продолжал что-то говорить, но ни Синекрылый, ни Александр его уже не слышали, потому что их общее сейчас тело просто разрывало изнутри боль. Отлично об этом зная, Николас затронул самое дорогое. При мысли, что он, Рендж, больше никогда не увидит свою любимую, становилось почти невозможно дышать от боли. Он держался только надеждой вновь оказаться рядом с ней, с его девочкой а если и правда если и в самом деле он больше никогда никогда не увидит ее лица не услышит ее голоса не коснется ее тела. ведь это более чем реально все его мечты все его желания все его устремления были связаны только с ней с их совместной жизнью с их будущим без нее для него ничто уже не имело значения а для нее В этот момент Александру безумно захотелось, чтобы она думала иначе. Смогла бы все пережить. Пусть это будет ударом по нему. А она, может быть... Но нет, он точно знал, в этом они слишком похожи. Без него Анастасия никогда уже не будет счастлива? Горький смешок. О, нет, без него она уже никогда не будет живой. Александр знал, как это происходит. Тело живо, а душа умерла или превратилась в нечто такое, что... Нет, иной раз смерть — действительное избавление. Матери, лишившиеся единственного ребенка, жены, слишком любившие своих мужей, люди, потерявшие что-то слишком дорогое для себя и не сумевшие найти новый смысл в жизни. Он видел такое не раз. Оно заставляло его отзывчивое сердце сжиматься от сострадания. Неужели теперь... Он обречет на это свою девочку. Говорят, жизнь важнее всего. И если ты жив, остальное можно как-то исправить. У него еще есть шанс. И Златко почувствовал, как мужчину раздирают два противоречивых чувства. Его любовь к Анастасии была столь велика, что сотрясала саму суть его личности. В какой-то момент показались неважными все эти понятия. Долг, честь, клятва, даже люди вокруг. Ведь где-то там была она. А что бы выбрал я, — заметались мысли юноши, — если бы так любил. Чувства Александра врывались в сознание Синекрылова, мешая думать. Он ощущал его отчаянное желание быть рядом с любимой. Горечь от того, что буквально на глазах разбиваются все его мечты о тихом счастье. Разве он многого хотел? Ни славы, ни богатства, ничего-то подобного. Просто быть с этой женщиной. Если бы не проклятая война. Какое право имеют все они лишать его этого? Почему он обязан жертвовать своим счастьем, своей и ее жизнью? А если правда бросить все, по-тихому уйти из лагеря, кто его скоро хватится? Пусть даже хватится. Но до Станхерма это дойдет не сразу. Можно домчаться до города, уговорить Анастасию бежать с ним. Она согласится, она его любит. Неужто он не сможет заработать им на жизнь? В конце концов, мозги и руки есть. Пусть не будет положения, того достатка, к которому они оба привыкли, друзей детства и родственников. Зато они оба будут живы, в рассудке. И главное, рядом. Разве так уж мало, чтобы пересмотреть свои взгляды? Кому нужна эта война? Не собственные же границы защищают. Так может быть... И правда, почему он должен? Синекрылый не успел додумать эту мысль, как буквально каждой частицей своего сознания почувствовал ехиднодовольный смешок одного небезызвестного шамана. Шамана Эсгио, проклятие рода Берринов. Когда-то первый из них, Родерик Беррен, один из ближайших соратников короля всех людей, по приказу своего владыки отправился на переговоры с шаманом, стоявшим во главе племени лефов, удерживавшего горные долины, так необходимые людям, которые были под рукой благороднейшего из человеческих правителей. Силы людей были велики, и Эсгеу пришлось пойти на сделку с ними. Подозрительный, гордый, мстительный шаман Тогда поверил предку Златка, и это было его ошибкой. Родерик Беррин, действуя согласно указаниям своего господина, предал шамана и лефов, совершив одно из самых страшных преступлений. Он нарушил те благородные принципы, что провозглашали люди, сражаясь в ожесточенной борьбе за свое выживание. И хотя выбора у первого Беррина тогда по сути не было, он не смог простить ни себя, ни своего короля как не смог и не пожелал их простить сгио прокляв весь род предателя. Причем сделал это через награду, которую получил Родерик от господина всех людей. Синие крылья. Они давали огромную силу и вместе с тем несли погибель каждому берину, обладавшему ими. Стоило ему лишь на полшага ступить за невидимую, но тем не менее существующую границу порядочности. И это унесло немало жизней мужчин рода. Когда-то Златка смог придумать, как избавить от проклятия свою семью, но не себя. Увы, сам он так и остался под этой угрозой. И вот сейчас Синекрылый чувствовал, что очень близко подошел к опасной черте. Как Эзгео тогда сказал? Они все закончили одинаково. У каждого из них было и воспитание, и идеалы. Хороший, добрый, честный. О да, у каждого. Только человек растет, взрослеет, знакомится с людьми, учится, болеет, влюбляется и... задумывается. А так ли все, чему его учили в детстве? Так ли нужны эти чести благородства? Ответы могут быть разными, но однажды появляется какая-то мечта или желание. Да, желание будет точнее. И вот тогда... Все эти эфемерные принципы начинают казаться глупыми детскими сказками, такими далекими от реальности, что просто смешно. И человек всего лишь протягивает руку. Один маленький шажок, одна подлость, одна ложь, один удар в спину или... Чужая расстроенная судьба. Иногда мелочь, иногда трагедия. Но не суть. Просто вот в такой момент вы предаете себя, Опускаете планку, навсегда теряете чистоту. А ведь когда-то ваш король именно за обещание, что такого не повторится, и выторговал у судьбы право на существование всего человечества. Ведь так? Именно честь и добро когда-то сплотили людей, вырвали из полуживотного состояния и дали новый шанс. А коли вы вновь нарушаете этот негласный договор с судьбой, то она и забирает свой дар, вашу жизнь, в том числе и словами моего проклятия. Все ошибаются, и ты ошибешься. Златка не знал, чей это голос, но услышал его столь явственно, будто эту фразу и правда произнесли вслух, хоть это было и не так. И стало жутко. Синекрылый понял, насколько близко он оказался к тому, чтобы проклятие Эсгео сбылось конечно то была не его жизнь, но кто знает может и этого было бы достаточно где должен быть сделан маленький шажок о котором говорил шаман сознании или действие и тут же стало жутко от иной мысли неужели так всю жизнь только страх перед этим проклятием и будет удерживать меня от бесчестных поступков ответ опять же пришел неизвестно откуда от шамана От того, кто отправил их в это путешествие во времени, или от самого сознания Беррина. А так, со страхом перед наказанием и живет большинство людей. Мало тех счастливчиков, кто не испытывает сомнений. «Ой-ой-ой! Где я? Что я? Тьфу! Кто я? Эх, что опять произошло? Демон постарался!» Заметалось сознание Ивы в панике. — Анастасия. Рука, которая легким стуком коснулась двери в комнату, выглядела слишком морщинистой для того, чтобы принадлежать телу, в котором травница недавно находилась, и куда более изящной, чем была у самой Ивы. Да и голос явно принадлежал никому-то из них. — Можно я войду? — ответом было молчание. Странно, возникли мысли неизвестной женщины. Она волновалась, не могла не видеть Что в последнее время творится с Анастасией? И это ее сводило с ума. Она ушла, зная, что та ее не услышит, пояснила знахарка Настя! Ручка легко поддалась под напором руки незнакомки, и она оказалась перед открытой дверью в спальню девушки. Это неприлично и просто непорядочно, подумала женщина, но все же медленно вошла внутрь. Аккуратно и беззвучно прикрыла за собой дверь. «Все-таки я ее мать! Я должна знать!» Чувствуя, что это не то объяснение, которое успокоило бы ее совесть, дама все-таки не смогла удержаться. Слишком велика была ее тревога. Она отлично знала свою дочь и поняла, что та что-то замыслила, причем настолько серьезная, что сама была неуверена, правильно ли она поступает. «Мать! Это мать Анастасии!» Иве стало страшно при мысли, что должна сейчас чувствовать эта женщина. Она прошла вперед. Зеркало отразило довольно немолодую даму с идеальной осанкой, с высокомерным выражением породистого лица. «Не хочу стареть», — подумала Ива. «Но если все же придется, то хочу выглядеть примерно так, по крайней мере, достойно. А то порой старость бывает так омерзительно что становится жутко при мысли о наличии шанса до нее дожить». Пока травница предавалась лирическим размышлениям, госпожа Витславская заметила лежащую на столе книгу. Явно не из семейной библиотеки. Анастасия не позаботилась ее убрать, зная, что никто без ее разрешения в комнату не зайдет. Ее матери вновь стало стыдно за собственные действия. Но это чувство владело ею недолго, поскольку пары взглядов хватило для того, чтобы понять, что перед ней. Она знала, что это за книга. Сама она ее никогда не видела, но много раз слышала о ней. В их семье ходили байки про некоего демона, что забрал несколько душ женщин из их рода. Мало кто способен решиться на подобное, но если уж рискнул, то... Такую тварь потом отводить почти невозможно. И еще госпожа Витславская слышала, что демона вызывали с помощью книги. Потом она то ли исчезала, то ли от нее избавлялись. Но спустя время она вновь появлялась, чтобы украсть еще одну душу. Руки немолодой женщины задрожали. Она прекрасно понимала, что побудила ее дочь к подобному поступку, что заставило ее обратиться к демону. Госпожа Витславская видела, какой любовью расцвела ее дочка, когда рядом с ней появился Александр. Анастасия всегда была упрямая и здравомыслящая. Ее мать даже боялась, что это помешает найти того, кого она полюбит. Ведь любовь частенько предполагает некоторую жертвенность, по крайней мере, более мягкое поведение. Однако все сложилось самым наилучшим образом. Александр не только принял ее дочь со всеми ее особенностями, но и восхищался ими, любовался, что действовало на Настю, как лучи солнца на цветок заставляла ее раскрываться и расцветать. Как же ее мать радовалась, глядя на них. Эта любовь действительно делала их счастливыми, но при этом они отчаянно стремились к еще большему счастью, жаждали добиться лучшего для них обоих. Подобное нечасто встретишь среди тех, кому взор заслоняет взаимное чувство. Если б только не эта война. Что же ей делать? Женщина потрясённо стояла посреди комнаты. Она теряет дочь. Вряд ли на свете есть что-то страшнее потери собственного ребёнка. Разве что потерять его вот так. Она сама не заметила, как прижала ладонь к губам. В зеркале отражалось её перекошенное лицо, куда идеальная осанка девалась, сгорбились плечи. Ноги так подогнулись, что ей пришлось опереться на стол. Она долго стояла, согнувшись и еле дыша. Голова кружилась, а сердце отказывалось принимать то, о чем говорил разум. «Накажу, выпарю, запру и не выпущу. Она у меня получит!» Но ничего этого она, разумеется, не сделает. И женщина отлично это понимала. И горе вновь черным туманом наполняло ее сознание. «Медленно!» Очень медленно госпожа Витславская направилась к двери. Дрожащая ладонь еле смогла повернуть ручку. Даме пришлось опереться о косяк, чтобы не упасть. А когда она вышла, долго не могла сообразить, куда ей идти, хотя проходила по этому коридору каждый день по нескольку раз. «Дорогая, так что, Настенька, идет?» — позвал муж и отец. Губы женщины дернулись но голос не дрогнул. Она прилегла отдохнуть, выпрямилась и подошла к лестнице, откуда сверху вниз посмотрела на господина Витславского. — Давай дадим ей побыть одной. Мужчина недовольно поморщился, но жене перечить не стал. — Да пусть делает, что хочет. Ее право. И, отвернувшись, направился в гостиную. — Я тоже полежу. Займись собакой, дорогой, а то пес совсем разболовался Женщина строго глянула на слугу. Тот явно не понимал, зачем хозяйке врать. Но авторитет в доме у нее был такой, что он тут же закрыл рот и беззвучно исчез с ее глаз. А госпожа Витславская с той же гордой спиной и высоко поднятой головой прошла к себе в спальню, села на кровать и горько-беззвучно заплакала. Златка пытался прийти в себя. Ему казалось, что он еще чувствует могильный холод и противный смешок в своем сознании. Александр же в это время как раз качал головой, отвечая на слова друга. «Нет, Николас, нет, я так не могу. Я уже объяснил, почему». «Но, Алекс, разве это что-то изменит, если ты останешься тут?» «Может, что-то и изменит. Тем более, что я не собираюсь сидеть сложа руки». У меня есть несколько идей. Возможно, они и не спасут всех, но дадут нам больше шансов продержаться, пока маги что-нибудь придумают. Надо пойти обсудить их с лойдом Он не чародей, но в волшебстве кое-что смыслит. Пока мы не теряем голову в панике, еще есть шанс. Кто знает, может, мои идеи спасут хоть одну жизнь. А вдруг больше? Так что не надо такой скорби на лице, мой друг. «Лучше помоги мне подняться!» Он протянул руку приятелю и начал вставать. Николас бросился на помощь. В его глазах читалось полное несогласие с тем, что творит его друг. Но возражать он более не стал, лишь вздохнул. «Алекс!» Тот строго на него глянул. И молодой мужчина подобрался, заставил себя хотя бы изобразить активность, уже не говоря про оптимизм. «А что за идеи?» — Оп-паньки! — если бы мог, почесал в затылке Грым. — А где госпиталь? Я же только что... Молодой тролль огляделся, насколько позволяла поза человека, в теле которого оказалось сейчас сознание чародея. — Хм, это явно не то место, где я только что был. Это магазин. — Опять, что ли, древности какие-то? Златка на них нету. — Гоблин! — Если бы Грым мог сейчас говорить вслух то последнее криком разнеслось бы на несколько кварталов. «Я баба!» Первое желание, которое возникло у тролля, это полезть в штаны и проверить наличие весьма важных для мужчины органов. Хотя грудь и платье недвусмысленно намекали на то бедственное состояние, в котором те сейчас оказались. Осознание этого некоторое время заняло все мысли и эмоции парня. «По-моему, шутка затянулась». Зло подумал Грым, немного приходя в себя. Пребывал он сейчас в ярости, с какой боялся сталкиваться даже из вечной миротворец Златка. Однако потом в шальной голове, вернее, если уж быть совсем точным, в сознании, мелькнула одна хитрая и пошлаватая мыслишка, и юному монахалу захотелось проверить уже совсем иное. В конце концов, когда еще выдастся возможность понять, что ощущают женщины, чисто физиологически так сказать? а в некотором смысле это можно было так назвать, прелестницу спасло то, что она находилась сейчас не в одиночестве. И несмотря на то, что девушка сейчас не смотрела на это пепельно с неровной стрижкой существо, тролль смог краем глаза его разглядеть. Кроме того, что он узнал мужчину, его поразило и другое. Он видел у антиквара будто две пары глаз и имелись в виду совсем не очки. обычные Кажется, серые глаза смотрели на Анастасию с терпеливым вниманием, вежливо и немного сочувственно. А вот за ними словно угадывались багровые всполохи в истинных очах. И сейчас они веселились до невозможности. Грым не сомневался, что на его счет. Этот странный, угадываемый троллем взгляд был направлен именно на него, в самое его сознание. Можно было бы даже сказать, что прямо в душу. Но Грым не был склонен к рассуждениям о столь высоких материях. Но как же его бесил этот взгляд! Тролль не переносил, когда над ним смеялись. Тем более те, кто, судя по всему, и были виновниками его бед. Мог бы, уже б морду набил. И плевать, что, похоже, этот антиквар не так прост, как кажется. А значит, и противником может оказаться куда более опасным, чем на вид. Но такие шуточки... «Не должны сходить с рук!» Мысленно Грым уже в трех-четырехэтажных оборотах обложил гада. Судя по увеличившемуся веселью в глазах, тот его отчетливо услышал. Молодой чародей уже начал рассказывать на халу все то, что с ним сделает, как доберется, когда услышал. «Какая холодная нынче осень!» Задумчивый голос Анастасии мгновенно переключил внимание обоих мужчин на себя. Пальцы девушки в тонких, плотно облегающих руку перчатках скользили по выточенной из почти прозрачного камня статуэтке молодой эльфийки. Жест был столь медленный и одновременно сосредоточенный, что становилось ясно. Мысли госпожи Витславской витают совсем не здесь. Грым, наконец, отвлекся от рассматривания демона и уловил отражение женщины в стекле одного из шкафов, заполненных всякими бесценными и просто дорогими безделушками. Вроде той, которой сейчас касались ее руки. Всего тролль не рассмотрел, но прекрасно понял, что такие ему не нравятся. Он любил совсем других, чтобы и грудь была побольше, и сами попушнее да поаппетитнее, чтобы и румянец во все щеки, и огонек в глазах. Искорка такая, из-за которой так и хочется за зад ущипнуть. Но чтобы нечто подобное сделать в отношении той, которую он видел сейчас в отражении, нужно быть сумасшедшим. Такой хочется поклониться и оказаться от нее подальше. Но почему-то сейчас она показалась Грыму невероятно красивой, прекрасной, хотя таковой объективно не была. Продавец же смотрел на нее со странной смесью понимания и сожаления. — Истинно так, госпожа, — с поклоном произнес он. — Слишком холодно для этой поры. Пальцы молодой женщины продолжили скольжение по статуэтке. Дождь, ветер. Голос у нее был приятный, но сквозило в нем нечто несоответствующее этим словам. «И этот холод? Почему же так холодно?» Она зябко повела плечами. В каждом ее движении, во взгляде, в выражении лица читалось только одно чувство — боль. Бесконечная боль. И именно это ощущал сейчас Грым. Женщине, сознание которой сейчас было перед ним как на ладони, было очень и очень плохо. И одновременно она не собиралась сдаваться. Это просто было сожаление, грусть, осознание здравомыслящего человека того, что он теряет целый мир, но не собирается отказываться от принятого решения. Так часто случается, будто капли в непотревоженную воду упали слова антиквара. Я никогда не думала, что все закончится вот так, не начавшись. Она совсем не меняла тему, не ту, о которой говорила, не ту, которую имела в виду. Мужчина немного помолчал, потом тихо произнес. А может, наоборот, все только начинается? Она покачала головой, но покладисто ответила. «Может, и так. Только это начинание мне не по душе». Сдавленный смешок вырвался на волю на последнем слове. «Так тоже случается». На лице хозяина лавки появилась мягкая и чуть грустная улыбка. Анастасия наконец-то посмотрела на него. Однако увидела его, словно сквозь толстое стекло. От ее взгляда стало бы жутко любому живому существу, но антиквару не стало. И этот туман... Слова, казалось, сами срывались с ее губ. Он так мешает думать. Я слышал, завтра он сойдет. Голос звучал очень проникновенно. Совсем не так стоит говорить о погоде. Будет холодно, но воздух будет чист. это хорошо Наклонила голову Анастасия. «В морозное утро решения даются легче. Яснее думается». «Надеюсь, вы примете правильное решение», — сказал он очень вежливо и почтительно. Эта перемена будто отрезвила, вырвала женщину из омута ее чувств. Взгляд прояснился, и прошелся пантик во оружие осмысленно. Тот вновь поклонился. «Так что же госпожа ищет?» «Да, сейчас». Она на миг задумалась, потом повторила, что ей говорил демон. Хозяин лавки не удивился. «У вас есть это?» «Разумеется, госпожа». На несколько секунд он исчез за какой-то дверью и появился вновь, неся в руках небольшую коробочку. Когда ее крышка поднялась, Грым увидел очень знакомую монету. У госпожи очень необычный, я бы сказал, оригинальный вкус. И госпожа явно не боится рисковать. Он с мгновения помолчал. Вы знаете, что это за монета? Не древняя, как вы видите, да и драгоценных металлов в ней нет. Но у нее замечательная история. Есть на Востоке небольшая горная страна, известная своими монастырями и храмами собственно, кроме них, там разве что несколько городов и деревень есть. Но никто никогда на это государство не покушался. Вернее, теперь уже этого не делают. Потому что с монахами этой страны связываться никому не хочется. Говорят, они обладают страшным даром похищать чужие души. По крайней мере, незваные гости из их гор не возвращаются. Зато потом их родственникам Присылают по медной монете с портретами их пропавших близких. — Так это... — девушка с ужасом уставилась на изображение мужчины с высокими залысинами и волосами до плеч нет, — не не пугайтесь, госпожа. Хотя, кто знает, может и стоит быть настороже. — Но не в отношении этого изображения. Это их правитель. Я видел несколько подобных монет. Вряд ли у человека может быть несколько душ. Как считаете? В этот момент Грыму отчетливо захотелось глотнуть а улыбка антиквара показалась на редкость мерзкой. Но продолжу. Куда больше опасности, если верить слухам, представляет этот замок. Насколько мне известно, такого замка нет в природе. И в той стране тоже. Но это изображение всегда присутствует на их монетах. Поговариваю, что так выглядит жилище демона, которому поклоняются монахи тех земель, и кто на самом деле отнимает души у незваных гостей, нагрянувших захватническими целями. Ходят слухи, что если долго смотреть на этот замок или держать монету в руках, то демон сможет пробраться к душе любопытного и неосторожного. Мол, это дверь, лазейка для этой потусторонней сущности. и каждый рискует если будет слишком уж вглядываться в нее. Голос рассказчика на миг замер, затих, а потом вновь зазвучал, окрасившись привычными, немного ироничными и подначивающими интонациями. — Вы уверены, госпожа, что все еще хотите купить эту монету? Теперь к ним прибавилась двусмысленность. Уловив ее, Анастасия задержалась с ответом. — Завтра будет. — Отличное морозное утро! — вновь заговорил антиквар. — Очень спокойно и доброжелательно. Что-что, а голосом играть он умел. — Госпожа права, в такие утра куда легче принимать правильные решения, особенно если они касаются сложных и важных вещей. Подумайте хорошенько. решение принятые в спешке или под влиянием момента сиюминутной эмоции, никому не нужны. Они оскорбляют обоих. И того, кто принимает таковые. И того, к кому вы с этим решением обращаетесь. Подумайте очень серьезно. И если передумаете, в течение некоторого времени мы принимаем купленные вещи назад. Он лукаво улыбнулся. Девушка недоверчиво посмотрела на продавца. Вновь ей послышался двойной смысл. — «Какая необычная услуга!» — протянула она подозрительным тоном. удобство наших дорогих клиентов для нас невероятно важны», — поклонился антиквар. Анастасия отлично поняла. Того, что она хочет услышать, ей не скажут. Поэтому девушка лишь покачала головой, расплатилась и ответила. «Буду иметь в виду». И на этом покинула странную лавку. Молодая женщина шла по городу, направляясь к своему дому. Сначала ее мысли крутились вокруг антиквара и недавнего разговора, однако потом быстро перескочили на то, что она видела вокруг. Почему-то это вдруг стало так важно. Она не раз слышала, что, избегнув неминуемой смерти, люди с жадностью начинали смотреть на мир, с упоением вкушая все то, что до этого воспринималось как должное. У нее ситуация была другая. Однако ощущения оказались схожи. Просто в какой-то момент этот странный, но ей вполне привычный город из простого фона превратился во что-то куда более важное, живое. Спутника, свидетеля, разумное и понимающее существо. И очень красивое. Она так часто видела эти дома. Но сейчас окружающее воспринималось так, будто до сего момента она смотрела на город сквозь толщу воды или грязное, непроницаемое для звуков стекло. Почему она никогда не замечала, как глубок и насыщен этот серый цвет стен? Или какие причудливые чудища статую украшают вон ту башню? Или как хороша витая ковка фонарей? И какой воздух вокруг? Море совсем рядом. От него веет холодом и тем особым, ни с чем не сравнимым запахом осенних штормов. Этот воздух будто проникает в душу, сливается с ней, поселяет там вечную неуспокоенность. Пока она живет в человеке или каком-то ином разумном существе, ему хочется к чему-то стремиться, творить. Но главное — не увязать в болоте собственных мелких неурядиц и страхов, не застывать в равнодушии и лени. Совершенно особенный воздух. Почему со временем даже к нему привыкаешь? Или он уже настолько проник в кровь? Как бы там ни было, сейчас Анастасия глубоко вдыхала его и не могла надышаться, насладиться в полной мере. Милый мой, родной, как жаль, что ты не дышишь им сейчас. Она боялась и одновременно понимала, что Александру уже не придется вдыхать. Этот самый родной на свете воздух. Мне говорили, что смерть в чужих землях — это ужасно. Но я никогда не думала, что это действительно так. Так сильно, так страдаешь, любимый мой. Любовь, жажда быть рядом с ним вновь захватили девушку. И на фоне этого чувства город словно стал еще ярче, еще реальней «Скоро мы будем вместе!» — шепнула она сухими губами. Ее рука сама коснулась шершавого камня одного из домов, будто погладила. «И кто знает, может, этот город будет рядом. А даже если нет, он же навсегда останется как часть наших душ!» Потом она подумала о том, что, вполне возможно, муки, которые их ждут, выжгут любые чувства, самые яркие воспоминания сломают и сотрут в порошок их личности. Стоит ли мое желание такой жертвы, любимый Ее мысли, метущиеся и тяжелые, постепенно успокаивались, будто стирались из головы. Город, или, может, сам ее организм, понимал, что этому измученному сознанию нужна передышка и дарил несколько желанных минут покоя. Девушка просто шла по изогнутым улочкам, любовалась видами, домами, площадями, морем, небом и бегущими по нему облаками. И более, никаких образов не было в ее мыслях. Разве что тянулась через все сознание постоянная ниточка боли, воспоминания о возлюбленном. А Грым все это ощущал, и ему не удавалось цинизмом или пошлостью, отгородиться от этих чувств, чуждых ему, но сейчас таких понятных. Он понимал, что уже никогда не сможет с такой же легкостью смеяться над тем, что раньше считал слабостью, дурью и фантазиями легковерных дурочек и экзальтированных глупцов. Даже эта презираемая им сентиментальность теперь не вызывала у него отвращения. Приходилось признавать, что чувства, которые он раньше мог лишь высмеивать, не только существуют, но и терзают так, как дано не всякому зверю. Порой они не столько мучают, сколько просто захватывают, заставляют тоньше чувствовать, замечать то, чего до этого не видел. И с этим невозможно бороться. По крайней мере сейчас, когда его положение столь странно. Но Грым пообещал себе хорошенько подумать обо всем этом, когда или если все же вернется в свое тело. Тролль был так занят этими размышлениями и переживаниями, что даже забыл свой первоначальный план — ощупать себя и узнать, что чувствуют женщины чисто физиологически при подобных действиях. Они решились на утреннюю, вернее, предрассветную атаку. Николас вновь подлез к другу, отлеживающемуся в своей палатке. «Считают, что в этот час бдительность у наших противников ослабнет». Магам тоже надо отдыхать. И есть шанс, что мы сможем прорваться, пока они не успеют то проклятое волшебство создать. Александр поморщился. Этот трюк всем известен. Даже у нас в лагере в час перед рассветом удваивают охрану. И она сама очень бдительна. Сколько существует страшных баек и реальных случаев, как противник пользовался именно этим временем, чтобы просто втихую вырезать весь лагерь. Не спорю, возможно, такая уловка удалась бы в случае с небольшой группой опытнейших диверсантов, но не с армией. Мне тоже показалось это скорее жестом отчаяния, чем стратегической задумкой. Николас уселся рядом, поерзал, с каким-то несчастным, просящим выражением лица глянул на друга, но по его виду понял, что любые его уговоры бесполезны, и промолчал. «Давай лучше подумаем». «Что сделаем, когда...» Александр намеренно выделил это слово. «Вернемся домой». «Ну, я ясно. А ты? Что будешь делать ты?» Его друг явно был ошарашен такой переменой темы разговора. И хотя испытывал жгучее желание заорать о том, что Алекс сошел с ума, сумел себя заставить не делать этого. Мысли с трудом разворачивались в сторону мирной жизни и планов на будущее. «Первое, что я сделаю, — это уйду из армии», — начал он, наконец. «Воинская слава — это, конечно, хорошо. Но, как оказалось, для нее, для войны, нужен другой характер. Все как-то сложнее, чем думал я, когда поступал на высшие военные курсы. Приходится признать, что это была ошибка». Хотя, если бы не она, я не понял бы очень многого, да и с многими замечательными людьми не встретился. Тебя я тоже имею в виду. Так вот, уйду из армии. Николас уже и сам увлекся, чего, по правде говоря, Александр и добивался. Пойду, наверное, правозащитником куда-нибудь. Ведь помимо офицерского звания нам дали еще и неплохое юридическое образование. Чем плохо? «Достойная профессия. Если будет получаться, то еще и денежная. Пусть людям нашего сословия и не пристало слишком много думать о деньгах». «Не пристало, конечно, но думать надо». Усмехнулся Рэндж, вспомнив рачительность своей суженой. «Именно. Встану на ноги и тут же начну себе невесту искать. Хочу семью. В смысле, чтобы у меня была любимая. Да-да, на вас насмотрелся». Но я этого действительно хочу. А там, глядишь, и маленькие появятся. Не представляю, что это и как это, но, наверное, здорово. Если няньки есть, не смог удержаться Александр. Это разумеется. Это я и сейчас. Так, хватит меня подначивать. Сам начал. Молчу, молчу. Все ты правильно говоришь, друг мой. Рэндж даже похлопал его по плечу. Только невесту можно искать уже сразу, как вернешься. В конце концов, самое главное — найти хорошую девушку. Ту, которую полюбишь. Остальное приложится. По крайней мере, хочется в это верить. Да, задумчиво протянул Николас, в мечтах уже занимаясь поисками. — Как думаешь, какая она будет? — Это тебе лучше знать, — усмехнулся Алекс. Я надеюсь, в первую очередь умная. «Хочу, чтобы она оценила тебя не только за смазливую мордашку, хорошую фигуру, деньги и положение. Но знаешь, какая разница, какая она будет? Главное, чтобы вы любили друг друга». «Я тоже», — подумал Влад. «Я тоже хочу, чтобы у меня была девушка, постоянная, и чтобы она меня любила. Мы, мы любили друг друга». — И да, она будет умная, — подумал немного и мысленно добавил. — Ну и красивая, конечно. Так, друзья мои, Ренш обращался сейчас к солдатам и офицерам, которые находились под его командованием. — Как вы знаете, через несколько часов назначено наступление. Так что давайте попытаемся подготовиться. — Александр? сейчас как никогда олицетворял собою опытного, знающего, уверенного в том, что делает офицера. То, что доктор прописал для испуганных подавленных солдат. «Да что можно сделать против подобной, ма?» — начал кто-то, но Рэнш его быстро оборвал. «Разговорчики!» Он хмуро всех оглядел. «Что-то да можно! Нет ничего хуже, чем опустить руки и сказать, что все пропало!» «Все пропадет!» только если вы и дальше будете считать себя овечками на закланье богу войны. Давайте попробуем подумать. Прежде всего, снимите эту гоблинскую форму. У всех есть какая-нибудь неброская одежда. Лучше всего бурого, коричневого, зеленого, на худой конец темного цвета. Наденьте ее поверх кольчуг и доспехов. У кого есть лишнее, поделитесь с теми, у кого нет. Спасете не только чужую но и свою жизнь. Мы в этой красно-синей форме, как мишени на тренировочной площадке. Раздался одобрительный шепот. Кто-то уже вслух перечислял, что у него есть из одежды подобных цветов. А как же командование? Оно же не одобрит. Один из младших офицеров явно был в смятении. Даже массовые потери последних дней не смогли еще побороть его идеализм с одной стороны и трусость перед вышестоящими с другой? — Да и не подобает. — Оставьте выяснение отношений с командованием мне, — поморщился Александр. — Продолжим. — Если нападение этой гоблинской магии все же произошло и явно в нашу сторону, падайте на землю, хоть в грязь, хоть в навозь, хоть куда. Главное, чтобы низко. Лучше всего в какой-нибудь овражек эта магия разбивает даже камень толщиной в косую сожень, как мы уже выяснили а больших скал тут нет так что здешние валуны нам не помогут но эта же магия спокойно пролетает над головой если у нее нет препятствий или у нее как у стрелы пущенной параллельно земле не кончила сила буркнул кто то даже если и так будем верить в лучшее к тому же когда у нее кончается сила «Все равно есть шанс, если прямо под нее не попасть, уцелеть». «Про то, что надо падать на землю, поняли?» «А как мы вперед продвинемся, если будем постоянно падать?» — возразил уже другой молоденький офицер. «Ползком?» «Если понадобится, и ползком». «Я понимаю, что вы, господин Филецкий, заботитесь о своей дворянской чести. Но поверьте, грязь на вашей рубахе лучше крови» выполнить задачу, уничтожить противника и вернуться живым. Вот в чем состоит честь воина Все, что этому мешает, должно остаться за пределами поля боя. И да, если увижу вас перед наступлением в этой рубахе, лично изваляю в грязи. Каждый, кто будет выделяться, привлечет ненужное внимание ко всему отряду, а значит, будет виновен в смерти товарищей уже безчестия и придумать нельзя продолжаем александр чеканил слова отдавая приказы и осаживая тех кто говорил глупости и зладко понимал что этот мужчина этот умный офицер если чего то совсем уж непредвиденного не случится спасет не одну жизнь он восхищался и гордился так как будто бы сам приложил усилия к догадкам александра по правде говоря Синекрылый честно пытался, но, судя по всему, это не удалось, потому как некоторые слова Ренджа не несли действительно ценной информации. А ведь Берин знал, отлично знал, как защититься от магии подобного рода. Правда, большей информации в этой области у него было как у Чародея, но тем не менее. Впрочем, иногда Златко казалось, что ему все же удалось что-то передать в мысли Александра. И юноша чувствовала себя немного лучше. Надо еще попытаться это во сне сделать. Когда он спать будет, я имею в виду. Вдруг лучше получится. Контроль над сознанием ослаблен и все такое. Интересно, а я смогу не спать, если он будет? Кстати, будет ли он? А я в его теле. И если он устанет? В общем, надо попробовать. А получится или нет, посмотрим. И еще Синекрылова безумно радовала, что он увидел то, что в принципе было невозможно. Он увидел историю, пусть даже та, с этой совсем неприглядной ее стороны.